Потребность в учителе ощущалась ею сотрочество. В ранней юности их сестрой бросила к Эллису. Он был старше, уже был настоящим поэтом. Он ввел их в литературный круг. На деле же Эллис оказался лишь чародеем, не учителем. И потому обращенная к нему поэма звучала иронически. Возможно, именно потребность в учителе на мгновение обратила Цветаеву и к Валерию Брюсову. Об их разминовении мы знаем из героя труда. Брюсов не мог стать ее учителем. Их миропонимание, устремления в поэзии и темпераменты были слишком различны. За год до встречи с Волконским Цветаевы показала, что может быть учитель Вячеслав Иванов. Об их знакомстве и встречах мы почти ничего не знаем, но весной двадцатого года она посвятила ему цикл стихов, где называет его «Равви». Так ученики обращались к Христу, учитель. Но и у него Цветаевой нечему было учиться. Как и Брюсов, хотя совсем по-другому, Вячеслав Иванов был другой породы. Об этом почти прямо сказано в стихах к нему. «Ты пишешь перстом на песке, а я подошла и читаю. Орави, орави, боюсь, читаю не то, что ты пишешь». Это свидетельствует о жажде ученичества, а не о том, что она нашла учителя. В цикле «Ученик» намеренно ни разу не упомянуто слово «учитель», оно подразумевается, и тем значительнее звучит в подтексте. Если персонифицировать героев цикла, то ученик — сама Цветаева, учитель — Волконской. Но стихи не допускают буквального толкования. Учитель не лично Сергей Михайлович Волконской, потомок декабриста, князь, писатель, философ, а личность, явление, вобравшее в себя черты того поколения, которое с годами Цветаева все больше чувствовал не только отцами, но и своими. Если в стихах Вячеславу Иванову она видит себя у подножья, кстати, уже здесь появляется у героини черты ученика, мальчика, Грудь, чем моя, то в ученике учитель и ученик вместе, рядом. Тихо взошли на холм, вечные двое. Тесно плечо с плечом встали в молчание. Два под одним плащом ходят дыхание. Ученичество воспринимается Цветаевой и как служение послушничества». Ученик жаждет разделить с учителем его прошлое. «Отче, возьми в назад, в жизнь свою, отче, и его будущее. Отче, возьми в закат, в ночь свою, отче». В настоящем они рядом, закат и восход, и ученик готов служить учителю всем, плащом, защищающим от дождя и ветра, щитом обороняющим в битве, первой жертвой на костре, где будут сжигать учителя. Ученик — отдача без сдачи, то есть полнота отдачи, поясняла Светаева одному из критиков смысл цикла. И учитель признает ученика, обращается к нему в сыне. Есть в цикле одна смущающая строка, последняя. Ученик следует за учителем. Нет, не за учителем, за его плащом по холмам, по пескам, по волнам. И вдруг за плащом лгущим и лгущим. Что это значит? Лжет ли учитель, принимая незаслуженно служение ученика? Или ученик усомнился в истине, который хотел служить? Или это ветер, играя плащом, наводит на мысль о лживости всего? Или настал тот благословенный одиночество верховный час, который предсказан во втором стихотворении цикла? Ибо час ученичества не может продолжаться вечно. «Стойкие души, стойкие ребра, где вы, о люди минувших дней?» К ним Цветаева относила тех, кто всегда остается самим собой, идет своими путями. Эта тема звучала всю ее жизнь, начавшись в юношеских стихах, сквозь лебединый стан, ремесло, вплоть до поздних стихов отцам и прозы. В этом ряду стихи, обращенные к Стаховичу, ученик, и следующие за ним стихотворения князю Сергею Михайловичу Волконскому. Сюда же я бы отнесла и возвращение вождя, написанное после того, как Цветаева узнала, что муж жив. Оно, как бы, завершает важные для нее темы поражение белого движения и спасение тех, кто спасся. В первой публикации стихи были без названия, а заглавив их, она подчеркнула идею: вождь спасся, он разбит, но не побежден. Потому что Несмотря на то, что он потерял все, армия разбита, меч заржавел, конь хромает и плащ разорван, его стан прям. Для Цветаевой это важнее всего «стать», стальная выправка хребта, как сказано в стихах князю Волконскому. Это признак не физической стойкости, на душевной несгибаемости». Странным образом ученик продолжен циклом Марина, обращенным к памяти польской красавицы Марины Мнишек, в начале 17 века коронованной на русский престол вместе с мужем лжедмитрием I. Светаева чувствовала себя мистически связанной с Мариной Мнишек не только своим дворянским польским происхождением, но и именем: "Во славу твою грешу". «Царским грехом гордыни, славное твое имя славно ношу!» Писала она в шестнадцатом году. Теперь ее отношение к тезке не так однозначно. В цикле «Марина» четыре стихотворения, написано неявно на два голоса, в первом и третьем Цветаева лирическая героиня перевоплощается в мнишек, во втором и четвертом видит и судит ее из своего времени и своим судом. Первый голос подобен голосу ученика, побратима, женщины, любящей. Казалось бы, переменился пол героя цикла — ученик-мальчик и Марина-возлюбленная. Но первый голос в Марине ведет свою тему как бы вне пола, ради любви от своего женского естества отстраняясь. «Не подругую быть — с подручным, не единую быть — вторым». Только две первые и три последние строки в первом стихотворении цикла «Марина» написаны в женском роде, все остальное — в мужском. Третье сделано так, что род и пол в нем отсутствуют, сердце — измена, но не разлука, и воровскую смуглую руку к белым губам. Это направляет мысль читателя к общечеловеческому, сексуальному смыслу темы верности, преданности. Ученик и Марина — Начинаются одинаково. «Быть мальчиком твоим светлоголовым» — ученик. «Быть голубкой его орлиной» — Марина. «Быть, принадлежать, служить кому-то». «Кому ты необходим» — это вечная тема Цветаевой. «По людям, Майус». В обоих циклах нагнетается определение того, что она, Цветаева, понимает под служением «От всех обид». От всей земной обиды Служить тебе плащом. Ученик. Серафимом и псом дозорным Охранять непокойный сон. Марина. При первом чернью занесенном камне Уже не плащ, а щит. Ученик. Распахнула платок нагрудный, Руки настиж, что в день свой судный Не в басмановской встал крови. Марина. Охранять, защищать, всюду следовать за ним — призвание ученика и любящей. По холмам, по пескам, по волнам — ученик за учителем. Где верхом, где ползком, где вплавь, тростником, и вником, болотом, а где конь не берет, там лётом. Марина за возлюбленным. Даже смерть вместе с ним — благо, лучший из возможных исходов. и, вдохновенно улыбнувшись, первым взойти на твой костер, ученик, и повторенным прыжком на копья, Марина. Это идеальное романтическое воплощение. Можно сказать, что не Цветаева перевоплотилась в Марину Мнишек, а наоборот, она перевоплотила реальное историческое лицо в себя поэта. Об этом есть гораздо более поздняя запись в ее тетради. Если бы я писала ее историю, то написала бы себя, то есть не авантюристку, чистолюбицу и не любовницу, себя любящую и себя мать, а скорее всего себя поэта. Именно это она и сделала в первом и третьем стихотворениях Марины, поставив на место Марины, «Себя поэта, себя любящую, себя больше матери». С этой высоты второй голос в цикле оценивает историческую, жившую на земле Марину Мнишек. Это голос Марины Цветаевой, отделившейся и отстранившейся от Марины Мнишек. Голос поэта-женщины, умудренный опытом революции, разлук и смертей. авторы и героиню сближает историческое сходство их эпох, Ни у одной Цветаевой годы гражданской войны ассоциировались со смутным временем. А второй голос создает образ чистолюбицы, авантюристки, предательницы, даже не любовницы, ибо это в глазах Цветаевой было бы хоть некоторым оправданием Нишек. Второе стихотворение цикла открыто противопоставлено первому, если в первом провозглашено кем она, Марина, должна и могла бы быть возлюбленному, то втором перечислено, кем она для него не стала, чего не сделала. Все его строфы, кроме последней, кончаются отрицанием. Ты не родившая сына, не махнувшая следом, не покрывшая телом, не отершая пота. Последняя страха беспощадно Марину Мнишек карает. Свои корыстные кровь. Проклято, проклято будь ты, лже Димитрию, смогшая быть лже Ученика Марина внутренне связана с мыслями о муже, о необходимости быть рядом с ним. В ученике это более эпически отрешенно, в Марине драматически страстно. Больше матери быть Мариной. Именно то, чем цветаева была Сергею Фрону, чем не стала Марина Мнишек Димитрию. В подтексте слышится, если бы я была на месте Мнишек, если бы мне, как ей, довелось делить судьбу возлюбленного, если бы я была рядом, я не дала бы ему умереть или погибла вместе с ним. Но, может быть, где-то в еще более глубоком подсознании жило и самоосуждение, но ведь меня не было рядом Не потому ли в первом стихотворении цикла «Разлука» слышен отзвук воспоминания о Мнишек и Димитрии Та же Кремлевская площадь, гул, башенный бой колоколов, выброшенный на площадь тела Лже Димитрия, точно рукой сброшенный в ночь бой. Их ситуацию Цветаева проецирует на свою, приравнивая к предательству Мнишек свою разлуку с мужем. Обращаясь к Сереже, ему посвящен цикл словами «брошенный мой». Стихами Цветаева пытается избыть тоску неизвестности. «Разлука» — трагический цикл, где тема разлуки, может быть, вечной, с любимым, сплетается с темой разлуки с ребенком, воспоминания о смерти Ирины, и с мыслями о собственной смерти самоубийстве. Это не поэтическая вольность». Она на самом деле видела в этом последний исход и писала о нем Звягинцевой. «Милая Вера, у меня нет будущего, нет воли, я всего боюсь. Мне кажется, лучше умереть. Если «С» нет в живых, я все равно не смогу жить. Подумайте, такая длинная жизнь, огромная, все чужое, чужие города, чужие люди». И мы с Алей, такие брошенные, она и я. Зачем длить муку, если можно не мучиться? И жить боль стихами оказывалось непросто. Заканчивая работу «Над разлукой», Цветаева писала Ланну об этих стихах, которые трудно писать и немыслимо читать. Мне другим. Пишу их, потому что, ревнивая к своей боли, Никому не говорю про С. Да некому. У Аси достаточно своего, и у нее не было С. Эти стихи, попытка проработаться на поверхность удается на полчаса. Вопреки последнему утверждению, тема преодоления земного страдания в поэзии впервые возникла в разлуке. Этим циклом начался новый этап поэтики Цветаевой. Ее душевное смятение больше не находило выражения в строгой классической форме, каким был, например, ученик. Начинают усложняться ассоциативные ходы, мысли недоговариваются, фразы строятся без какого-нибудь из главных членов. Так «Возвращение вождя» написано без единого глагола. Читатель приобщается к самому процессу возникновения стиха, от него требуется непосредственное сопереживание. Если в разлуке новая еще соседствует с прежней открытой Цветаевой, то постепенно ее стих становится все более сложным и герметичным, и к концу ремесла как бы погружает читателя в хаос. Приехала в конце мая 21 -го года Ася с Андрюшей. Казалось, что одиночеству пришел конец. Две родные души воссоединились, жить станет вдвое легче. Они поселились у Марины. Асе надо было начинать жизнь буквально с самого начала. За годы войн и революции она потеряла все — деньги, жилье, вещи. Марина готова была делиться с нею тем, что имела, но прежней близости между ними больше не было. Это стало ясно в первые несколько дней. Ася меня раздражает. сказала Марина, ошеломленной Звягинцевой, с какой страстью и нетерпением ждала она приезда сестры. Жизнь развела их по одной ей ведомым законам, хотя пережили они за время разлуки почти одно и то же. По-видимому, страдания обострили в каждой то, что когда-то так разделяло их в раннем детстве. Может быть, Марине казалось, что сестра в какой-то мере... Компенсирует отсутствие Сережи, что вместе с нею легче будет ждать и надеяться. Но никто никого никогда не может заменить. Ася молчала о слухе, что какого-то Эфрона расстреляли в Джанкое, И это молчание их разделяло? В ответ Марина молчала о своих страхах. Асе хватало своих бед и забот, и у нее не было Сережи. Так или иначе, Цветаева начала искать для сестры отдельное, хотя бы временное пристанище. И вдруг, невероятная радость, Иренбург нашел Сережу, живого и здорового, в Константинополе. 1 июля 1921 года, после трех с половиной лет разлуки, почти двух лет полной неизвестности, Цветаева получила от мужа первое письмо. Она работала в те дни над стихами «Георгий», где он в образе святого Георгия Победоносца, как и в юности, рисовался рыцарем. Стихи, оборванные на полуфразе «Так слушай же». В книге помечено недокончено за письмом». А в тетради, рядом с оставленным Георгием, «С сегодняшнего дня жизнь впервые живу». Первые письма их друг другу сохранились в архиве Цветаевой и были частично опубликованы в воспоминаниях их дочери. Сергей Яковлевич фронт писал. «Мой милый друг, Мариночка, сегодня получил письмо от Ильи Григорьевича, что вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости». «Что мне писать вам? С чего начать? Нужно сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без вас для меня не будет жизни. Живите. Я ничего от вас не буду требовать, мне ничего не нужно, кроме того, чтобы вы были живы. Все годы нашей разлуки, каждый день, каждый час вы были со мной, во мне, но и это вы, конечно, должны знать». О себе писать трудно. Все годы, что не с вами, прожиды, как во сне. Жизнь моя делится на до и после. И после — страшный сон. Рад бы проснуться, да нельзя. И в приписке Али «Спасибо, радость моя. Вся любовь и все мысли мои с тобой и с мамой. Я верю, мы скоро увидимся и снова заживем вместе, с тем, чтобы больше никогда не расставаться». Цветаева отвечает: Мой Сереженька, если от счастья не умирают, то во всяком случае каменеют. Только что получила ваше письмо. Закаменела. Последние вести о вас. Ваше письмо к Максу, потом пустота. Не знаю, с чего начать. То, чем и кончу, моя любовь к вам. Письмо от мужа упало на страницу стихов, ему посвященных. И повернула их по другому руслу. Оставив реквием, Цветаева обращается к Асанне. Жив и здоров, громче громов, Как топором, радость. Стало быть, жив, веки смежив, Дышишь, зовут, слышишь? Мертв и воскрес, Вздоху в обрез, камнем с небес, Ломом по голове, Нет, по эфес, Шпагою в грудь, радость. Это известие перевернуло всю ее жизнь. Не было сомнения, что нужно ехать к мужу. Это было непросто. Поначалу даже переписка их шла через Оренбурга. Вероятно, с Константинополем переписываться было небезопасно. Надо было хлопотать, ждать, добывать разрешение на отъезд. Завершался огромный кусок жизни. Впереди ждала неизвестность. Однако до отъезда прошел еще почти год. Нам очень мало известно о жизни Сергея Яковлевича Эфрона, поэтому для меня было большой радостью узнать, что сохранились его письма к фронтовым друзьям Ольге Николаевне и Всеволоду Александровичу Багенгардтам. Их связывало не только фронтовое товарищество, общее беженство, но и тревога за близких. Часть семьи Багенгардтов тоже оставалась в России». Багенгарты жили еще в Константинополе, когда пришло первое письмо от Эфрона из Праги от 11 ноября 1921 года. «Дорогие друзья, пишу вам из Праги, куда приехали лишь два дня тому назад. Отношение чехов к нам удивительно радушное, ничего подобного я не ожидал. Любовь к России и к русским здесь воспитывалась веками. Местное лучшее общество все говорит по-русски». Говорить по-русски считается хорошим тоном. То же, что было у нас с французским языком в былое время. Всюду, в университете, на улицах, в магазинах, в трамвае, каждый русский окружен ласковой предупредительностью. Живем мы здесь в снятом для нас рабочем доме. У каждого маленькая комнатка в 10 квадратных аршин, очень чистая и светлая, напоминающая пароходную каюту. Меблировка состоит из кровати и табуретки. Кажется, еще будет выдано по маленькому столику. В первый же день по приезде в Прагу получил письмо от Марины. Она пишет, что два ее плана выезда из России провалились. Но надежды она не теряет и уверена, что ей удастся выехать к весне. Живется ей очень трудно. Отсюда легко переписываться с Россией. Почта работает правильно. Письмо в Москву идет две недели. Еренбург написал мне сюда, что посылать письма в столице совсем безопасно. А Еренбургу я верю, и потому вчера уже отправил письмо Марине. Отсюда же можно отправлять посылки. Об этом сейчас навожу справки. Тревога, забота, надежда — первое, что вычитываешь из этого письма. Прошло всего четыре месяца, как Эфрон и Цветаева нашли друг друга, а ей уже пришлось отказаться от двух планов выезда. Она не теряет времени даром и ищет третий. И у него важные перемена. Он переехал в Чехию и снова начинает учиться. Сергей Яковлевич сообщает друзьям, что остался на филологическом факультете, практичности за годы войны и скитаний у него не прибавилось. Что он будет делать с филологией? Как кормить семью? Наиболее практичные из бывших добровольцев становились инженерами. Мы не знаем, как жил и что делал Фронт последний год с момента эвакуации с Крыма до этого письма. Но можно представить себе, как он намаялся, если казенная каютка без стола кажется ему отличным жильем. А дома, в Москве, жизнь трудна. И продовольственная посылка, которую Эфрон вскоре отправил, была как нельзя кстати. Только из Праги Эфрон решился написать домой прямо, без посредника Эренбурга. Письмо из Константинополя не оставляло сомнений, что оно от белогвардейца. Вероятно, поэтому ни Эренбург, ни Анастасия Цветаева, ни Ариадный Эфрон в воспоминаниях не упоминают о пребывании Сергея Эфрона в Константинополе. Как будто чудом он сразу оказался в Праге. Только в стихах Цветаевой «Благая весть» есть живая деталь морского бегства добровольцев из Крыма. И вот уже купол Софийской вдали, о крылья мои, журавли корабли. Они приближались к спасительной земле Турции. Проходит несколько месяцев, и Эфрон сообщает Богенгартам, которые уже тоже переехали в Чехословакию и живут в Моравии, подробности о формальной и материальной стороне выезда из России. Багенгардты хлопотали о выезде матери Всеволода. Сергей Яковлевич отвечает на их вопросы по пунктам. Письмо от 14 апреля 1922 года. Первый: Не беспокойтесь о визах. В месячный срок можно достать все три – литовскую, польскую и чешскую. Второй. Главное – выхлопотать паспорт в Москве. Что для этого нужно сделать, легче всего узнать в Москве, а не давать советов отсюда. Третий. Советский паспорт по последним известиям стоит два золотых, то есть около трех миллионов. Четвертый. Чешская крона – Стоит 10 тысяч советских рублей. Пятый. Из Москвы в последнее время выпускают довольно легко женщин и детей. Проще всего по болезни. Шестой. Лучше всего ехать прямо на Чехию. И, по-моему, ваш английский проект нецелесообразен. Письма свидетельствуют, что теперь связь между Москвой и Прагой поддерживается постоянно. Эфрон входит во все детали подготовки отъезда. Правда, Цветаева старается скрыть от него степень своих трудностей, но вряд ли ей это удается. Эренбургу она пишет более откровенно, чем мужу. «Сегодня я от ЮК узнала, что до Риги, с ожиданием там визы включительно, нужно 10 миллионов». Юка, поэт Юргис Казимирович был Балтрушайтис, был литовским послом в Москве и помог множеству людей выехать из Советской России. Примечание автора. Для меня это все равно, что везите с собой храм Христа Спасителя. Продав Сережину шубу, моя ничего не стоит, старинную люстру, красное дерево и две книги «Сборничек вёрсты и «Феникс. Конец Казанова», С трудом на скребу четыре миллиона. Да и то навряд ли. В моих руках и золото жесть, и мука опилки. Но поехать я все-таки поеду, хотя бы у меня денег хватило ровно на билет. Письмо датировано Москва, 21 октября 1921 года. Цветаева все еще живет и долго будет жить по старому стилю. Р. Значит, русского, хотя новый григорианский календарь введен уже более трех лет. Из этого письма мы узнаем об одном из неудавшихся планов ее выезда. Какой-то знакомый, Цветаева называет его К, который снимал у нее комнату, обещал увезти ее, но уехал один, прихватив мой миллион и одиннадцать чужих. Здесь же говорится о деньгах Оренбурга, лежащих у нее на последнюю крайность. Кстати, Скрябина знает из семейных рассказов, что какую-то сумму дали Эфрону ее родители, чтобы помочь ему вывести семью. Мир всегда был не без добрых людей. В конце письма шла просьба «Не пишите, с, что мне так трудно, и поддерживайте в нем уверенность, что мы приедем. Вам я пишу потому, что мне некому все это сказать». и потому что я знаю, что для вас это только иллюстрация к революционному быту Москвы 1921 года».